Глава 11. Гости бывают разные. Лин, Дин, бегом в кровать. Будете притворяться мной и Биатой, приказал Хуан, перейдя на телепатическую связь, и без глупой самодеятельности добавил, заметив скользнувшие по лицам эльфов хитрые усмешки. Иначе выкину в окно вместе с врагами. Биата, спрячься за колонну. В гостиной раздался новый скрип, и Глорин нервно замахал руками, пытаясь обратить на себя внимание и уточнить, что делать ему. "Держи тело и замри", сказал дракон, вручая гному связанного асасина. "Здесь много статуй, Слейся с лейся с антреьером. В этом углу тебя даже не заметят". Возмутиться опешивший гном не успел. Скрип резко оборвался, и наступила гнетущая тишина. Судя по тому, насколько бесшумно двигался гость, Он, в отличие от предыдущего, не был новичком, и, судя по скрипу, он проник через потайной ход, а значит, мы серьезно недооценили количество туннелей, оплетающих дворец. Стараясь даже не дышать, я настороженно следила за тем, как ночной гость бесшумно приближается к кровати, на которой, зарывшись с головой в одеяло, чинно лежали эльфы. прочувствовав серьёзность момента, близнецы активно сопели, изображая беспробудно спящих меня и Хуана. Приодали в практически половину пути, ассасин вытащил из ножен короткий кинжал и, сделав несколько шагов, неожиданно замер. Я проследил его взгляд и ох, прямо напротив окна Подсвеченный серебристым сиянием луны, на одной ноге стоял Глорин. Чтобы подчеркнуть драматизм позы, гном слегка наклонился вперёд и старательно вытянул назад вторую ногу, а связанного пленника поднял над головой. Видимо, маэстро пытался скопировать позу одной из статуй, украшающих комнату, посчитав, что так будет меньше привлекать внимание, но вышло наоборот. Мгновенно осознав, что его не только давно засекли, но и заманили в ловушку, ассасин совершил главную ошибку — попытался удрать в гостиную. «Если бы я оставлял врагам пути к отступлению, то не стал бы командиром драконьей гвардии», — рассмеялся Хуан, когда наемник с разбега врезался в магический щит и рухнул оплетенный парализующим плетением. «Что? Уже все?» Спросил театрально зевающий эльф, сбрасывая одеяло и усаживаясь на кровати: "А полудше драться не могли, мы бы хоть выспались". "Мастер Глурин, можете опустить пленника", сказала я, выскользнув из заколonnы. "Не могу", просепел гном. "Спину прострелило, и блин, что за щемило". Меня проскользило в храме судьбы, пока я сидел в засаде, и вот результат. Беатриса, сможешь его быстро подключить? С надеждой спросил дракон. Да, только нужно куда-то переложить его ношу и желательно самого подстраховать. Когда я закончу плести заклинание, снимающее мышечный спазм, маэстр может потерять равновесие и упасть. Хуан бросил на близнецов красноречивый взгляд, и те о прометею кинулись выполнять указания. А пока мы оказывали первую помощь гному, решившему блеснуть оригинальностью, Хуан отнёс оба тела в гостиную. Что ж, судя по всему, допрос придётся проводить прямо в апартаментах. Вот только как это осуществить? Накрыв комнату пологом тишины, мы сразу привлечём внимание охраны. Вынести пленных в кабинет Дарела тоже не вариант. Доверить транспортировку тел эльфам и гному нельзя, а идти вместе слишком опасно. Пока остаётся план Хуана, но если он уйдёт, мы останемся беззащитными. Вдруг ещё кто-то наведаться решит. Видит бездна, я уже ничему не удивлюсь. И если в нашу комнату ведёт потайной ход, о котором не знает даже жрец, нужно срочно забарикадировать лаз и усилить сеть сигнальных плетеней, но на это потребуется время и из-за камина вновь раздался тихий скрип. Проклятье, да что ж за ночь такая? Спрячьтесь и замрите, мысленно приказал Хуан, скинув пленных за диван. И едва я шмыгнула за портьеру, как скрип повторился. Хм. Судя по звукам, петли давно не смазывали, и они успели проржаветь. Значит, потайной ход в нашу комнату был старым, и им попросту давно не пользовались. Только м-м, почему Дарел не предупредил о нём? Или для него это тоже сюрприз? Раздался новый скрежет, и через мгновенье из каминной топки на карачках выпал с невысоких удащавый мужчина. Интересно, а что бы враги делали затопимый камин? Мужественно прорывались сквозь бушующее пламя? Или искали другой ход? Наемник поднялся и принялся настороженно осматриваться, а затем коротко угукнул, имитируя крик филина. Выждал 3 секунды и достав из-за пояса широкий кривой нож, направился в спальню. Но едва он подошёл к дверям, как выскользнувшие из тени полковник вырубил его коротким ударом в голову. "Лин, Дин, проверьте Лас", сказал дракон. Эльфы молча выскользнули из комнаты и просочились в каминную топку, а я тихонько подошла поближе, желая рассмотреть лежащего на полу мужчину. Уж больно его аура показалась мне знакомой. Он точно был в храме судьбы. Пусто. Жизнерадостно отчитались эльфы, через минуту вышмыгнув из тоннеля. Хвала триединой. Надеюсь, на сегодня это были последние гости. Мне кажется, этот мужчина был в храме, сказала я. Его аура кажется знакомой. Возможно. Возможно. Хуан уселся на корточке рядом с пленным и рывком разорвал воротник его рубашки, показывая нам татуировку со змеей чернильным жгутом, обвивающую шею наемника. «Это лунгар». «А остальные?» — уточнил вылезший из шкафа гном. «Второй из камина тоже лунгар», — сказал Лин, бегло осмотрев шею пленного. «А тот, что кочергой по голове получил, нет». «Как нет? А кто?» «Обычный наемник». сказал Хуан. Думаю, его послал капитан. Отлично. Кто следующий? Кто к нам сегодня забыл убить подослать? Принцесса и её фаворит? Допрос проведём здесь, вздохнул дракон. А потом поможете отнести их в кабинет Дарелла. А может, лучше страже их сдать? робко пискнул гном. Прекрасная идея, восхитился Хуан. И нас тут же запрут с ними в одной камере. Глорин, поверь, капитану выгоднее обвинить нас в пособничестве лунгарам, чем искать настоящих контрабандистов. Гном печально вздохнул, но всё же кивнул, признавая разумность доводов полковника. Я не могу понять одного, сказала я. Чего хотели добиться контрабандисты? Дураку понятно, что убирать свидетелей уже поздно. Разве не логичнее было просто залечь на дно? Логичнее Согласился дракон, доставая из-за дивана первого пленника. Но они действовали по приказу свыше. У лунгаров чёткая иерархия, самовольно они бы не решились на подобную вылазку. Хм. Значит, кто-то хотел в открытую устроить нас с контрабандистами? уточнила я. И этот кто-то знает, что мы были в храме. Узнать, кто был в храме, не проблема, ответил Хуан. Только слепой не заметит, что мы не фейри. А из гостей на островах только мы, гном и близнецы. Но как они узнали, куда нас поселили? Не унималась я. И откуда обычным контрабандистам известны ходы, о которых не знает даже Дарел? Очень хорошие вопросы, хмыкнул дракон, закончив привязывать пленника к стулу, и я очень надеюсь получить на них ответы. Все на это надеются, только Как узнать нужную информацию и не привлечь внимание стражи? Кстати, воскликнул Дин. Мы ведь так и не сказали, зачем пришли. Да-да, поддакнул Лин. Мы подслушали разговор капитана с его заместителем и узнали, что он приказал немедленно усилить патрули. Мы сюда едва добрались, по крышам пришлось ползти. С одной из них я едва не упал, тут же пожаловался Глорин, перебив эльфа. Мы тебя всё равно бы поймали, отмахнулся Дин. Кстати, это не все новости. Если капитан до конца карнавальной недели не выйдет на след контрабандистов, его место отдадут Таю Викелирес, быстро проговорил Лин. Кстати, место капитана по праву должно принадлежать ему, но из-за какого-то скандала с принцессой Тая разжаловали и место отдали идиоту Вэсу Рано. Хм. Что же всё-таки связывает капитана и Аварилиан? И почему тогда Эриан пытался его подставить? избавлялся от соперника. И должен признать, Тайви Келирис прекрасный военный, и будь он капитаном королевской гвардии, до такого бедлама с Лонгарми дело бы не дошло, продолжил Дин. Предлагаю поговорить с Дарелом, возможно, мы сумеем перетянуть его на свою сторону. Неплохая идея, согласился Хуан. Это всё, что удалось узнать. Нет. И всё мы подслушали разговор принцессы и того эльфа, гордо объявил Глорин. Правда, мы услышали только последнюю фразу, но и она заставляет о многом задуматься. И что же вы услышали? У нас мало времени. Если не успеем до конца карнавала, всё пропало. Хуан хотел ещё что-то спросить, но один из связанных лунгаров начал приходить в себя и глухо застонал. Проклятье, выргылся полковник. Лендин, стойте на страже. «Глорин, следи за окнами в спальне. Беатриса, сканируй коридор. Как только патрули будут приближаться к нам ближе, чем на 30 лиур, хлопай в ладоши. Попытаюсь использовать малозаметный полок тишины и допросить пленных здесь».